581 ноябрь, 23. Умейте, когда надо, сокрыть сознание. Этим сможете избежать ненужных ударов и осложнений. Много предательств происходит от неосмотрительности. Предательство есть удар по энергиям, протянутым доверчиво к сознанию предавшего. Не говорю о предательствах кармических, направленных на учителя. Они их учитель знает заранее, но иногда условия служения требуют, чтобы предательство совершилось. Сокрытие сознания не только защита, но и охранение сокровенного. Много тайн знает учитель, в силе раскрывает пришедшему. Молчать надо уметь. Только неопытность или невежество кичится знанием. Но знающий мудро раздает сокровище знаний, Ларец закрытая и гора неразграбленная есть формула сокрытого знания, выдающегося по сознанию пришедших. Лучше не досказать, чем пересказать лишнее. Есть много людей, которые хотят показать, какие они есть. Это свойство совершенно отсутствует в ученике. Он не хочет ни быть, ни казаться ничем и никем в глазах людей. Зачем раскрывать себя и делать себя жертвой чужого сознания и мишенью для его ударов или мыслей и чувств? Раскрытие себя другому сознанию всегда сопровождается утечкой энергии. Полное раскрытие означает полное опустошение сокровищницы. Потому сокрытие сознания — явление глубокой значимости. Не ответит на личный выпад, не слабость, но сохранение сил и уявление равновесия в действии и когда оно сохранено полностью, вся сила выпада возвращается к его породителю. Непонятое непротивление злому иногда может быть уявлением равновесия и сокрытием сознания. Тогда неизбежен обратный удар по нанесшему его. Но в этом случае необходимо удержать внутреннее полное равновесие шаром символизируемое, не встречая обычного и ожидаемого сопротивления противодействия или реакции падает своей инерцией сознание, само себя выведшее из состояния равновесия и ударом носящего. И равновесие, сохранившее, становится победителем, не стратив попусту ни крупицы энергии. Чем меньше знают о вас люди, тем лучше. И лучше всего, когда ничего не знают. Ибо мало истинных друзей, мало желающих во благо, но много недоброжелателей. Потому в обычных земных условиях сокрытие сознания полезно для учителя сознания ученика, как открытая книга.